Ловушки, ямы на моем пути, их Бог расставил и велел идти, и все предвидел, и меня ставил, и судит тот, кто не хотел спасти.